Глава двадцать Похищение. Кейден. Макавто авто неслось во весь опор по улицам Радвиля, пугая зевак. «Только бы успеть!» Вчера весь день я копался в архиве археологов, даже к Соли не поехал. Тридцать человек участвовали в раскопках города демонов. На всех имелось подробное досье. Я изучил досконально каждое, и только одно меня заинтересовало — Максимилиана Антона, руководителя одной из групп археологов, маг воздушной стихии с безупречным послужным списком. Вот только он покончил с собой, как указано в полицейском отчете. Следователи подозревали его в убийстве лучшего друга Генри Диенго. Садовник видел Макса у дома в тот день. Именно знакомая фамилия заставила меня задуматься. Но тогда полицейские не нашли прямых улик против него. Зато на следующий день обнаружили мертвого Макса в собственной спальне. Следователь решил, что подозреваемый не пережил смерти лучшего друга и от горя наложил на себя руки. Только мне в это слабо верится. Обдумав факты, я решил спросить у Соли о смерти прадеда. Раз он ушел в мир предков, значит, вспомнил все обстоятельства собственной смерти. То, что я услышал от Магини, поразило меня. Кольцо — артефакт, который может открыть врата в мир иной, казалось небылицей. Солли рассказала о свитке, и пазл сложился. Максимилиан нашел на раскопках древний письменный источник, который описывал, как сделать такой артефакт. Вероятно, он хотел найти душу любимой или друга. Вот только в досье указано, что он был не женат и даже невесты не имелось. Возможно, следователи просто не докопались до этого. Макс влюбился в женщину, которая потом погибла. Но Генри не стал плясать под дудку друга и спрятал созданный артефакт, за что и поплатился жизнью. Раз Макс нашел один свиток, то мог найти и другой, с ритуалом переселения души. Макс избавился от бренного тела, чтобы обрести другое и замести следы. Именно он и есть наш убийца, прячущийся в чужих телах. Он ищет кольцо-артефакт, чтобы открыть врата в мир предков и найти Лилиану. Так преступник сам пару раз во сне проговорился о любимой. Ритуальное убийство девицы Динайц. «Тоже делай в рук, я уверен. Готовится к открытию врат демонова отродья. Хорошо, что Соли сейчас в изоляторе и находится под охраной. Что произойдет, если Макс узнает, что кольцо у нее? Страшно подумать. И самое ужасное, я не знаю, в чьем теле сейчас живет Диантон». Тормоза с визгом остановили машину возле дома Солейн. В два счета я оказался у дверей и громко постучал, затем нажал на звонок. Минута показалась вечностью. Дверь открыла горничная с испуганными глазами. «Леди Клариса и леди Аманда дома!» «Еле сдержался, чтобы не влететь в дом!» «Они недавно вышли гулять в парк!» — прощебетала девушка. Кулаки сжались от разочарования. «Демоны!» «Спасибо, Молли!» — выкрикнул я, убегая к машине. Два часа я колесил по парку и городу, в надежде встретить пресловутую парочку, но нигде их не нашел. Вернулся снова в особняк. Горничная опять развела руками. Наверное, девицы ушли к кому-то в гости. Что же делать? Приду утром, когда они точно будут дома. Вернулся в ратушу. Престон встретил меня у порога в здания, весь взлохмаченный и обескураженный. Он непонимающим взглядом посмотрел на меня и, узнав, встрепенулся. — О, Кей, где ты ходишь? Весь город на ушах стоит. Дочка аптекаря пропала. Ушла днем к подруге и не вернулась. До приятельницы она так и не дошла. — Демоны! — сразу напрягся я. — Поехали скорее! Мы направились к машине. — Думаешь, тот же убийца похитил ее? — осторожно спросил маг. — Мак. Возможно, как бы это ни было прискорбно. Я сел за руль и завел мотор. Маг, а авто сорвалось с места. Полночи искали Глорию везде, где только можно. Заглянули в каждый заброшенный дом, сарай и любые пустующие постройки. Девушки нигде не было. В час ночи всех отпустили по домам отдыхать. Завтра с утра поиски продолжатся. Вернувшись домой, я рухнул на кровать прямо в костюме и сгреб в охапку подушку, которая все еще хранила запах соли, нежный аромат ландыша. Вздохнул, втягивая носом любимый запах, вспоминая податливые губы девушки, так и заснул. Утром меня разбудил крик, доносившийся со двора. — Кей, ты дома? Я поднял голову, не понимая, кто меня зовет. Кажется, Престон. — Вставай! Дочку аптекаря нашли! Тут же в голове прояснилось. Я подскочил и выбежал на балкон. Внизу стоял помятый маг, задрав голову. Проснулся! Наконец-то! Я полчаса тарабанил в дверь. Но еще нет, а я крепко спал. Зевнул, отряхивая костюм. Глорию нашли за дорогой. Панура произнес он. Тот же почерк. Рейли и олендра уже там. Поехали скорее. Я забежал в ванную умыться и в туалет по надобности. Надел другой пиджак, чтобы не выглядеть таким же помятым, как Престон. Прошелся расческой по волосам и двинулся на выход. На место прибыли быстро. Хвала Соли, что смогла починить мое МАГ-авто. Вокруг, как всегда, толпились полицейские, отцепив пятачок, где нашли труп. Рейли уже осмотрел тело и сидел на складном стуле, записывая данные в рабочий блокнот. Аленра стояла рядом, укутавшись в плед. Видимо, недавно вышла из астрала и давала показания капитану отделения. «Мистер Диаран, выпрямился капитан, увидев меня. «Вот опять убийство!» «Что выяснили?» Хмуро взглянул я на труп молодой девушки и опять блондинка. «Тот же офицер!» — зевнула Аленра. Выкинул тело и уехал на обычной наемной карете. «Проверить все кареты!» — процедил я. «Мы уже отправили группу. Отчеканял полицейский». Я повернулся к медиуму. «Как далеко ты следила за убийцей?» «Я не чокнутая, чтобы уходить далеко от себя», — огрызнулась девушка. «Это только твоя рыжая сумасбродка может рисковать жизнью». «Просто признай Аленра, что Солейн в прошлый раз тебя уделала!» — скривил я губы и она более сильный медиум, чем ты, хоть и менее опытная. — Кей, не забывайся! — зашипела она. — Твоя невеста сейчас сидит в отделении, за решеткой, и ее сегодня увезут в Клобург. — Что? О чем ты? — не поверил я Магине. — Это правда, мистер Диарон, — закивал капитан. — Вчера вечером пришла бумага из департамента с приказом привести мисс Диенга в Клобург. Как освободимся, отвезем Магиню. «Твоих рук дело!» Мои кулаки сжались, и в землю ударила магия, сковывая льдом землю в радиусе двух метров. Девушка инстинктивно отпрянула, уставившись на меня. «Совсем с ума сошел? Я-то тут при чем?» «Докладывать лично, о каждом новом факте!» Процедил я сквозь зубы и покинул место преступления. Дроуд вмчался во весь опор до отделения. «Что сделать, чтобы Соли не увезли в департамент? Сейчас почти все полицейские на выезде. Значит, отделение обходится минимумом охраны. Решено, я похищу Солли, Увезу ее отсюда подальше, туда, где никто не найдет. Лишь бы она была рядом». Тормоза заскрипели, когда машина остановилась у ворот отделения. Быстрым шагом я очутился внутри двухэтажного здания. Дежурный подскочил и вытянулся по струнке. «Мистер Диарон, сдавя вам!» — выпалил он на одном дыхании. «И вам, сержант. Мне срочно нужно к мисс Диенго!» — строго пробасил я. «Так нет ее!» — удивленно посмотрел на меня полицейский. «В смысле нет?» «Увезли ее в Клобург». Снова оттарабанил он. «Кто увез? Когда?» Опешил я, не веря ему. — Майор Динешвилл, где-то сейчас назад. Помещение вдруг стало маленьким, и воздух вышибло из легких. — На каком основании он увез ее? Взял я себя в руки. — На основании приказа и рапорта о переводе, — замялся юноша, — принести? — Да, быстро! — Его сдуло, как ветром. Через минуту он вернулся, неся папку с документами. «Вот, пожалуйста!» — открыл сержант папку и замер. Я взглянул на содержимое и обомлел. Вместо приказа в папке лежала газета вчерашнего выпуска и приглашение на городской бал на имя Теодора Динешвилла. «Что это? Где приказ?» Я схватил газету, потрясая ею перед лицом дежурного. — Не знаю, — проблеял этот баран. — Он был тут, честное слово! Я просканировал магией газету с приглашением и обнаружил следы. Все понятно. Морок наложил. Я скомкал подложные документы и швырнул их под ноги. — Вот же подонок! — повернулся к бледному дежурному. «Срочно отправь телеграмму на все блокпосты!» «Задержать Теодора Динашвила!» Сержант отдал честь и кинулся к магу-телеграфисту. «Значит, Динашвилл — убийца-подселенец. А соль ему нужна для ритуала и открытия врат. Демоны! Нужно предупредить подруг Солейн и проверить, на месте ли кольцо. Что-то мне подсказывало, что нет». Через пять минут я уже барабанил в дверь особняка. Долго никто не открывал. Наконец на пороге появилась горничная с заплаканным лицом. — Что случилось, Молли? — Ах, милорд! — всхлипнула девушка. — Леди не вернулись домой. Они не ночевали дома. — Погоди! Может, они остались у кого-то в гостях? Волнение горничной придалось и мне. — Позволь, я пройду в дом и проверю комнаты. Я хотела в участок, написала заявление, но дежурный сказал, что поисками займутся позже, как только кто-нибудь освободится. Пропищала отчаянно девушка и отступила, пропуская меня. Я пулей поднялся на второй этаж. Комната Соли в самом конце коридора. Внутри спальни пахло ландышем. Я вдохнул аромат и подошел к комоду. Шкатулку нашел там, где говорила Солли, Но она была совершенно пуста. Дом обокрали, кольца нет.